Глава вторая. Иностранный легион. Легион, принесенный в жертву. Ночное нападение. Длинный том поврежден. Блиндированный поезд. Кронье приказывает. Сорви голова повинуется. Вперед, молокососы! Динамит, мина под железной дорогой. Фан-фан, сорви голова на мосту. Ирландец в бездне. Буры, которых Европа до тех пор знала очень мало, выказали прекрасные качества. Умеренность, выносливость, бескорыстие, храбрость, патриотизм. Только одно чувство они испытывали в довольно слабой степени, а именно благодарность. Буры с самого начала недоверчиво приняли иностранцев, которые принесли им вместе своей кровью опытность в военном искусстве. Все это были не искатели приключений, а выдающиеся офицеры — французы, австрийцы, немцы, русские, пользовавшиеся у себя на родине заслуженным почетом. И, несмотря на все, им долго давали только незначительные поручения. Им пришлось в некотором роде насильно выдвинуть себя при помощи оказанных услуг. Но этих бойцов так и не оценили по достоинству не сумели извлечь из них той пользы, которую они могли оказать, почти не слушали их советов и выказывали к ним равнодушие, доходившее до степени неблагодарности. Одним словом, европейские волонтеры составляли в трансвале иностранный легион, которым пользовались широко. Мы нашли небесполезным упомянуть здесь о характере буров добродетели, которых мы прославляем, в то же время сознавая их недостатки. Это подробность, имеющая некоторое историческое значение. Здесь тем более уместно, что сорви голове, нашему храброму сорви голове, вскоре представился новый случай отличиться. После кровавой победы над английской армией, истомленные буры ночью спали на цепи холмов, которые днем так отважно защищали. Часовые Едва стряхивали себя дремоту, а стрелки, лежавшие за передовыми линиями в глубине ям, чувствовали себя окаменелыми. Их глаза были полузакрытыми, губы сжимали трубки. И вдруг на юге широкие молнии разорвали темноту. Пронзительный свист рассек воздух, раздались звуки выстрелов, ядра посыпались с набуров во все стороны, разбрасывая осколки. Изумление Беспорядок, призыв к оружию, медленное соединение в боевой строй, словом, все, что является следствием ночного, совершенно неожиданного нападения. По всей линии заревели пушки, стреляя туда, где появлялись вспышки. Англичане взяли очень правильный прицел. Несмотря на темноту, снаряды падали со страшной точностью. Самое короткое время шрапнелями с ледитом были испорчены Два орудия и приведены в полную негодность. Но бесконечно важнее оказалась новая неудача, которая временно привела в отчаяние буров. Пострадала их большая пушка Крезо. Подслышались гневные крики, полные ужаса. «Длинный том взорван! Длинный том взорван! Негодяи, мошенники, разбойники, англичане!» Лучшая пушка буров которая по калибру и силе боя значительно превосходила все орудия неприятельской артиллерии, была поражена выстрелом, прошедшим через амбразуру. Неизвестно, откуда выпущенный снаряд с дьявольской точностью ударил краю жерла и, понятно, разорвался. Еще немного, и он проник бы в самую душу длинного тома. Последствия были ужасны. Край жерла смялся, металл вдавился внутрь, как от удара громадного правого молота. Развился такой сильный жар, что значительная часть длинного тома раскалилась до темно-красного цвета. Жерло уж не имело круглой формы и прежнего калибра. Пушка Крезо перевернулась вместе с своим лафетом и, понятно, не могла больше служить. Слышались взрывы проклятий. Не обращая внимания на стоны раненых, на вопли умирающих, буры кричали «Длинный том! Наш бедный длинный том!» Кругом орудия теснились, как вокруг раненого на смерти главнокомандующего. И Леон, отважный французский инженер, осматривал и выстукил его с отчаянным выражением на лице. «О, я его вылечу, я его вылечу!» — сказал он, показывая кулак англичанам, продолжавшим стрелять. Кронье сидел один в своей палатке. Наклонившись над большой картой, он при свете свечей изучал малейшие изгибы почвы. Ему сказали о несчастье. — А вы, — проговорил он с тем изумительным спокойствием, которое никогда не покидало его, — вы не подозреваете, какой отряд стрелял? — Нет, генерал, с той стороны не было английских батарей. — Значит, там в пять минут устроили батарею. «Я не понимаю», — ответил адъютант. «Да, и везет блендированный поезд». «Ах, их проклятый блендированный поезд!» «Его тихонько приводят, останавливают в пункте, определенном заранее, определенном математически. Морские орудия, которые в эту минуту нас бомбардируют, устанавливаются на платформах, наводятся под известным углом, и вы видели результат». Что же делает генерал? Нужно было бы захватить их подвижную крепость. И для этого отрезать ей путь. Лучше всего снова взорвать мост через Моддор. Значит, сейчас? У меня едва достаточно народа для охраны позиций в случае нового наступления неприятеля, которое очень вероятно. Ведь поезд открыл огонь, чтобы произвести диверсию. Ах, если бы у меня было десять тысяч солдат. Ведь достаточно смелости, несколько решительных людей. А кто эти люди? Молокососы. Их начальник сорви голова. Дети. Да, но они храбры, как львы, и хитры, как обезьяны. Подумав несколько минут, бурский генерал прибавил. приведите ко мне сорви голову. Адъютант вышел и через пять минут вернулся с бесстрашным французом. Сорви голова с чувством... С собственного достоинства почтительно стоял, вытянувшись по военному перед знаменитым главой Буров. Кронье посмотрел на него светлыми глазами с металлическим отливом и коротко спросил, — Сколько человек у вас в распоряжении? — Сорок, генерал. — Верных? — Как я сам. — Умеете ли вы обращаться с динамитом? Жан вспомнил свои приключения в Кландайке, где... Динамит постоянно играл роль и ответил уверенно. — Да, генералы уже давно. — Ну так я дам вам трудное, почти невыполнимое поручение. — Трудное будет исполнено. Невозможно или будет сделано, или мы умрем. Вопрос не в том, чтобы дать себя убить. Нужно добиться успеха. — Хорошо, генерал. Я не обещаю вам ни чинов, ни почестей, ни денежной награды. Генерал, мы не продаем наших услуг. Мы солдаты, защитники трансфальской независимости. Смотрите на нас как на взрослых, как на солдат, исполняющих свою обязанность. Я так и смотрю на молокососов. Немедленно отправляйтесь. Отрежьте путь блиндированному поезду и взорвите мост. Идите, мой мальчик, и еще раз оправдайте ваше славное прозвище. Сорви голова вышел как ветер пронесся под выстрелами, собрал свой эскадрон, велел оседлать лошадей, раздал своим людям динамитные патроны и крикнул «Вперед!». Приготовление заняли десять минут. Маленький корпус состоял из сорока человек. Ночь освещали только звезды до да вспышки пушек. Юноши, рискуя сломать себе головы, бешено мчались по ужасным дорогам среди скал и рытвин. Но бурские лошадки ступали так верно, ими руководил такой безошибочный инстинкт, что никто не упал, ни одна из них даже не споткнулась. Четверть часа отряд проскакал четыре километра. До железной дороги оставалось недалеко. В шестистах метрах блестели воды Моддора. Очертания почвы были так знакомы молокососам, они так часто в качестве разведчиков объезжали все эти окрестности, что, несмотря на темноту, узнавали каждый уголок. Спешились. Не прозвучало ни слова. Чувствуя, что кругом кишат англичане. Десять молокососов остались строжить лошадей. Остальные взяли динамитные патроны и под предводительством грандье тронулись в путь. Они шли с бесконечными предосторожностями, то ползли, то останавливались, прятались за глыбы, за кусты или за травяные заросли, потом снова пускались вперед, как истые краснокожие. Показала железная дорога. При свете звезд блеснули две параллельные линии рейсов. Впереди на расстоянии пятисот метров стоял блиндированный поезд и продолжал стрельбу. В пространстве между рельсами виднелись тени, часовые, стоявшие в полутораста или двухстах метрах один от другого. Быстрые и с неслыканным хладнокровием храбрые мальчики пальцами подрывались под шпалы и рельсы, сорви голова придавлял патроны, прикреплял к ним стопин и фитили, вместе с фанфаном клал в вырытое углубление и засыпал землей. Благодаря такому благоразумному распределению труда все заняло немного времени. Одно неосторожное движение, малейший удар по рельсам и динамит взорвался бы. Кроме того, чудо, что часовые не открыли молокососов. Правда, юноши работали лежа ничком, перпендикулярно к рельсам и прижимаясь к шпалам, с которыми сливались. Слава богу, все патроны на местах, их всего сто. И каждый весит сто граммов. Отступать! Приказал Сорви голова голосом тихим, как дуновение. Локососы сделали несколько шагов назад и припали к земле. Останься, Фанфан, -Фан", продолжал грандиот. Ты отлично знаешь, где концы длинных фитилей. Да, ответил маленький брижанин. Я бегу на мост. Нужно только пятнадцать минут, чтобы прийти туда и заложить мои петарды. Когда ты услышишь взрыв, подожди, фитили здесь и беги. — Хорошо, патрон? Если через четверть часа ты ничего не услышишь, то все равно подожги. Тогда ты поймешь, что меня нет в живых, и скажешь, кронье, что я сделал все, что мог. — Слушаю. — Ну, исполни свою задачу. — И не кокни. Это слишком больно ударит меня по сердцу. — Молчи и слушайся. — Сборный пункт, стоянка лошадей. Все бегите туда после взрыва. Жан дал такие же приказания другим алкососам и быстро, точно, куски дерева сложил в два мешка остальные сто патронов. Взяв один из них правой, а другой левой рукой по пяти кило с каждой стороны, он сошел с линии железной дороги, сделал крюк и направился к мосту. Вот он уже на месте и, понятно, видит часовых. Он бесшумно обходит земляные укрепления. Наскровозведенный англичанами, замечает обвалы, причиненные предыдущими взрывами. Он был в числе тех, кто в первый раз взорвал мост и отлично помнил профиль местности. Рабрый юноша скользнул вдоль подпорки, которая поддерживала почву, и невероятно счастливо достигает мостовой настилки. Мост был сквозной. Он состоял из двух продольных брусьев с поперечными шпалами. На шпалах лежали рельсы. Слева бежал маленький пешеходный тротуар, по которому с трудом прошли бы два человека рядом, внизу река, бездна. голова храбро вошел на тротуар, веря в свою счастливую звезду, и направился к первому мостовому устою, собираясь уничтожить его. Но не сделал он и пятнадцати шагов, как грубый голос крикнул ему по-английски «Кто идет?» Грандье уловил ирландский акцент и решился на отчаянно смелый поступок. Жан смеялся, сказал тихонько. — Это ты, Пэдди? — Без глупостей, товарищ. — Пэдди — общее прозвище для ирландцев, как Джон Буль для англичан и Джонатан для Янки. — Это ты, Томми, — недоверчиво ответил часовой. — Ну, иди, руки вверх, да не кричит так громко. Я мародерствовал, нагружен провизией бутылками виски. Попробуй-ка. Ирландцы такие же пьяницы, как храбрецы. Услышав слово виски, часовой послонил ружье к перилам моста и пошел навстречу мародеру. С трудом можно рассмотреть друг друга. Но сорви голова уже откуприл свою флягу с виски, и ирландец чувствует запах божественного напитка. Фляжка перешла. Из рук лже Томми в руки ирландца. Он прижимается к ней губами пьет, не дыша. Сорвиголова скользнул между перилами моста, ирландцем дал солдату подножку, изо всех сил толкнул его в промежуток между двумя шпалами. Не успев вскрикнуть, не успев даже отнять флягу от губ, несчастный полетел по отвесной линии в реку и погрузился в воду с зловещим звуком плуст «Бедняга!» — прошептал сорвиголова. Впрочем, не все умирают от ныряни. но нельзя было терять времени. Сорвиголова голова храбро скользнул на шпалы, подвергаясь опасности отправиться вслед за ирландцем в волны, которые с глухим шумом бились об устои моста. Он схватился за шпалу ногами и одной рукой с трудом сохраняя свободно и другую, и ему еле удалось поднять две сумки с патронами, чтобы поместить их под настилку. Чтобы сохранить свободу рук, он обвил ногами шпалу и повис головой вниз. Слышались тяжелые шаги, от которых дрогнула деревянная дорожка. Бежали люди гимнастическим шагом. Звенело железо. Внизу не утонувший ирландец кричал, как зарезанный, поднимая тревогу. «Пропал!» — подумал голова. Он не мог успеть соединить всех патронов с фитилями, но было бы достаточно поджечь один, чтобы... Взорвались все. Ему удалось схватить один патрон и снабдить его стопином, в котором была прикреплена длинная нить. Теперь нужно поджечь. Фитиль прогорит две минуты. По-прежнему, вися вниз головой, с мозгом налитым кровью, чувствуя свист в ушах, видя какие-то огненные точки, Грандье нашел силу взять спичку и зажечь ее. Подбегавшие солдаты увидели светляка, явившегося с детьми, и обрез человеческой фигуры. Подбежало человек шесть. — Плей! С оглушительным грохотом вспыхнули шесть стружей. Сорвиголова поднес спичку к Бигфордову фитилю, и, чтобы усилить горение, подул на него. Фитиль занялся. Ули свистят мимо головы Жана, разбивают шпалы, отскакивают от рельсов внизу река. Вверху двадцать фунтов динамита, выстрелы взвода. грандье не колеблется ни одного мгновения. Пристав держаться ногами, он падает в моддер. Плув, опять как недавно, и в то же мгновение раздается ужасный взрыв.